«На чём я остановился?» — спросил полковник с наивностью ребёнка или солдата, ибо нередко можно обнаружить что-то детское в испытанном воине, и ещё чаще в ребёнке живёт воин, особенно во Франции. «Вы остановились на том, что вас выпустили из сумасшедшего дома», — подсказал поверенный. «Вы знаете мою жену?» — спросил полковник. «Да», — ответил Дервиль, утвердительно наклонив голову. «Ну, как она?» как всегда, восхитительно. Старик грустно махнул рукой. Он, казалось, старался подавить терзавшую его тайную муку с той величественной и суровой покорностью судьбе, какая свойственна людям, прошедшим сквозь огонь и кровь сражений. «Сударь», — произнес он почти весело, ибо несчастный полковник почувствовал, что снова дышит, что он вторично выбрался из могильного рва и растопил слой снега, куда более плотный, чем тот, который когда-то, обледенил его череп, и теперь он вбирал воздух полной грудью, как выпущенный на свободу узник. «Сударь», — повторил он, — «будь я молод, хорош собой, ничего подобного со мной не произошло бы. Женщины верят только тому мужчине, который уснащает свои речи словами любви». Вот тогда-то они начинают суетиться, хлопочут, интригуют, просят, молят, лезут из кожи вон. Готовы под присягой подтвердить что угодно. Способный черт знает на что ради того, кто им по сердцу. Какой же интерес мог представлять я для женщин? Я был страшнее покойника, в лохмотьях. Я больше смахивал на эскимосы, чем на француза. И это я-то, я, слывший в 1799 году первым щеголем. Я, Шабер, граф империи.